Второй не явился. У меня пока нет доказательств, но я добуду их. Второй парень не явился, потому что накануне ночи я упек его в больницу. Данетт хладнокровно слушал, Мэри в ужасе смотрела на Харлоу и не верила своим ушам. Извини, Мэри, продолжал Харлоу. Джейковсон убийца. Он не остановится ни перед чем ради своей корысти. Мне точно известно, что по его вине на первом этапе гонок в этом сезоне погиб мой младший брат. Именно это побудило Алексиса предложить мне работать на него. «Ты работаешь на Алексиса?» — изумилась Мэри. «На журналиста Харлоу пропустил ее вопрос мимо ушей и рассказывал дальше. «Он пытался убить меня во время гонок во Франции». У меня есть улики фотографии. Он повинен в смерти житу. Он попробовал разделаться со мной прошлой ночью, устроив засаду на грузовик под видом полицейского патруля. Сегодня, по его указке, убили человека в Марселе. Кого? Спокойно спросил Даннет. Луиджи Ловкача. Сегодня в больницу ему дали более утоляющие. Больше никогда не почувствует боли. Это был цианистый калий. Джейкобсон один знал про случай с Луиджи. Вот он и убрал его, пока тот не раскололся. «Моя вина!» Это я рассказала Джейкобсону. «Моя вина!» «Но тогда у меня не было выбора». «Не верю!» Ошарашенно промолвила Мэри. «Я не верю!» Это какое-то наваждение. Можешь не верить, только держись подальше от Джейкобсона. Он раскусит тебя с первого взгляда и начнет проявлять тебе нездоровый интерес. А я категорически против того, чтобы Джейкобсон интересовался тобой, так как не хочу в один прекрасный день обнаружить твое тело в каменоломне. И не забывай, твои увечье дело рук Джейкобсона». Пока длился этот разговор, Харлоу тщательно проверил свои карманы. «Все вытащил, сообщил он. «Подчистую их. Бумажник, паспорт, водительское удостоверение, деньги, ключи от машины. Хорошо, у меня есть и запасные. И все мои отмычки». Он ненадолго задумался. «Значит, мне понадобится канат, крюки, брезент из грузовика». «И еще! Ты... Тебе нельзя никуда сегодня!» — испуганно перебила его Мэри. «Тебе надо в больницу!» Харлоу скользнул по ней отсутствующим взглядом. «И еще!» — продолжал он. «Разумеется, они прихватили мой пистолет. Мне нужен новый, Алексис, и немного денег». Харлоу устал, быстро и тихо подошел к двери и рванул ее на себя. В комнату валился Рори, который, по всей видимости, подслушивал, налегая снаружи ухом на дверь. Харлоу поймал его за волосы и поставил прямо, заставив взвизгнуть от боли. «Рори», — сказал он, — «взгляни на мое лицо». Рори поднял глаза, вздрогнул и побелел. Это все из-за тебя, Рори. Вдруг, без всякого предупреждения, Харлоу влепил ему по щечкам. От такого удара Рори полагалось бы лететь кувырком, но Харлоу крепко держал его левой рукой за волосы. Он ударил еще раз, теперь тыльной стороной ладони по другой щеке. И принялся повторять эту процедуру с методичностью метронома. Джонни, Джонни, вскричала Мэри, ты что, с ума сошел? Она кинулась было к Харлоу. Но Даннет проворно схватил я сзади за руки. Даннет, вероятно, ничуть не смущал такой оборот дела. Я буду продолжать до тех пор, пообещал Харлоу, пока твоя физиономия не сравняется с моей. И Харлоу продолжал, Рори не делал попыток увернуться или вырваться. Панградом пощечин, его голова начала беспомощно болтаться из стороны в сторону. Когда решил, что Рори получил достаточно хороший урок, Харлоу остановился. «Говори», — потребовал он.